Бобровская, родом из детства. Вы помните, как штурмовали кустарник? Вы помните, как штурмовали кустарник? Он рос и за домом, и во дворе. Огромные пышные майские шапки, душистых соцветий в зеленой листве. Сиреневый цвет считался обычным, белый был редкость, а в цене. Но бабки отчаных охраняли, Мешая работать в чумной детворе. Да разве ж на нас найдется управа, Когда ты наметил конкретную цель? И вот вон как ветка, Ты с ней крадешься, Чтоб только никто не увидел сирену.